Что бы вы сказали, например, об египтянах по преданию изобретших печи для выводки цыплят, если бы они, выведя птенцов, не позаботились о корме для них? А ведь именно так и практикуется во Франции, где пытаются выводить таланты в теплицах конкурса. Но стоит только получить таким механическим путем скульптора, живописца, музыканта, И, конечно, о них забывают, подобно тому, как забывает Денди к вечеру о цветке, который он воткнул себе в петлицу. И гением-то оказывается Грез или Ватто, Фелисиен Давид или Панье, Жрико или Декан, Обер или Давид Анжерский, Эжен де Лекруа, или Мейсонье. То есть люди, не гонявшиеся за первыми премиями и выросшие не в теплицах, а на воле под лучами невидимого солнца, и дороганием. Посланный на казенный кошт в Рим, чтобы стать знаменитым музыкантом, Сильвен Понс вывез оттуда вкус к предметам старины и искусства. Он стал знатоком шедевров, созданных рукой гением человека, и вошедших за последнее время в обиход под названием антиквариата. Итак, сей сын Эфтерпы в 1810 году вернулся в Париж неистовым коллекционером с целой грудой приобретенных за годы ученичества в Риме картин, статуэток, рам, резных изделий слоновой кости, дерева, эмали, фарфора и прочих предметов искусства, покупка и перевозка которых поглотила добрую половину отцовского наследства. Эфтерпа в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительница музыки и лирической поэзии. Точно так же распорядился он и состоянием, доставшимся ему от матери, и стратив его во время путешествия по Италии после положенных трех лет пребывания в Риме. Ему захотелось посетить на свободе Венецию, Милан, Флоренцию, Болонью, Неаполь, жить во всех этих городах в свое удовольствие, предаваясь мечтам и размышлениям с беспечностью художника, который рассчитывает, что его прокормит талант, точно так же, как веселые девицы рассчитывают на свои прелести. В течение этого чудесного путешествия он был счастлив, как только может быть счастлив человек с нежной, чувствительной душой, который из-за уродливой наружности не смеет надеяться попасть в фавор к дамам, По стереотипному выражению 1809 года и неизменно находит жизнь ниже созданного себе идеала. Но Понс примирился с тем, что его душа не звучит в унисон с окружающим миром. Вероятно, чувство прекрасного, сохранившееся чистым и нетронутым в его сердце, Вдохновляла музыканта на замысловатые мелодии, изящные и пленительные, благодаря чему он пользовался известностью с 1810 по 1814 год. Во Франции всякая слава, основанная на моде, на временной популярности, на мимолетных парижских увлечениях, порождает понцев. Нет другой страны, где были бы так строги к подлинно великому и так пренебрежительно терпимы к мелочам? вскоре захлестнули волны немецкой гармонии и россиниевских мелодий, и если в 1824 году нашего музыканта еще любили за приятность и исполняли кое-какие из его последних романсов, то представляю вам судить самим, как обстояли его дела в 1831 году. Итак, в 1844 году, к которому относится единственная драма, Сколыхнувшая тусклую жизнь Сильвена Понса, он играл уже такую же незначительную роль, как какая-нибудь восьмая ноты, да и то в допотопной мелодии. Нотные торговцы забыли даже о его существовании, хотя он и сочинял по сходной цене музыку для театральных пьес, шедших в том театре, где он служил, и в некоторых соседних. Надо сказать, что он отдавал должные знаменитым музыкантам нашей эпохи. Мастерское исполнение прекрасного музыкального произведения трогало его до слез, но поклонение таланту он не доводил до безумия, как Гофмановский Крейслер. У Понца внешне оно не проявлялось. Он наслаждался талантом в тайне, как териаки и курильщики гашиша. Крейслер – герой ряда произведений немецкого романтика Гофмана (1776). -й. 1822 годы. Крейслер обожает музыку, он пытается уйти от убожества и пошлости окружающего действительности в иллюзорный мир мечты и искусства.